Глава 44. «Как ты смеешь!» Абитуриенты всех трех раз, болевшие за каждого члена студенческого совета, молча наблюдали за С Своими бронзово-серебряными волосами, колыщущимися за спиной, и грациозной походкой она в одиночку заставила замолчать весь зал. После того, как она поклонилась и заправила волосы за уши, раздался гул аплодисментов. Женщины и мужчины ликовали от восторга. Когда Тесс начала говорить, все ребята, сидящие в зале, замолкли и старались заткнуть других, чтобы услышать ее голос. «Меня зовут Тессия Иралих, и для меня, как для президента студенческого совета этой академии, большая честь стоять здесь!» Вновь раздались аплодисменты. Толпа приветствовала нашего прекрасного президента. Сидящий рядом со мной человеческий мальчик прошептал своему другу. «Это принцесса Иралих, о которой я говорил!» «Мой старший брат, который здесь учится, рассказывал мне, что с прошлого года она была личным учеником директрисы и с сегодняшнего дня будет учиться вместе с нами». «Значит, она первый не человек, поступивший в академию. Погоди-ка, она только что поступила и уже является председателем студсовета? Как такое возможно?» Довольно громко сказал его друг, которого я не видел. «Да, я тоже удивился этому». Вроде говорят, что она якобы супергений. Она чертовски красива и очень талантлива. Ну ничего себе! Интересно, что мне нужно сделать, чтобы она хотя бы посмотрела на меня? Все в аудитории болтали о Тессии. Мальчики мечтали о ней, как о недосягаемой звезде, а девушки восхищались ей и завидовали. Сильвия разглядела Тесс на сцене и закрутилась на моей голове. Кео! Папа, это мама! «Пойдем, поздороваемся!» Сильвия начала прыгать на моей голове, так что я взял ее на руки и обнял. «Разве это твоя мама?» Конечно, Тесс довольно сблизилась с Сильвией после ее вылупления, так что я могу понять, почему она так ее любит. «Но... мама?» «Вау...» Элайджа, на которого я не обращал внимания, крепко вцепился в мою руку, как будто бы падая в оморок. Несмотря на его умный вид, сейчас он вел себя как идиот. Элайджа, ты в порядке? Я слегка толкнул его голову, но та отскочила, будто у бол... Но та отскочила будто у болванчика. Арт! Думаю, я влюбился. Его ладонь, державшая руку, теперь вцепилась в мою ладонь, как будто бы он представлял, что держит Тессию вместо меня. Так, ну это уже ни в какие рамки. Я попросил Сильвию, и она быстро укусила его за ухо. Элайджа начал кричать, больше от удивления, чем от боли. «Ой, прости», — сказал он и отцепил Сильвию от уха. Затем он отпустил мою руку и снова сфокусировался на сцене. Вновь утихомирив толпу, чтобы дать Тессии начать речь, директриса Гудскай тихо исчезла. Тессия, на удивление, говорила достаточно красноречиво. Ей было всего 13 лет, но она уже могла завладеть вниманием толпы парой слов. Она рассказывала о принципах Академии, о том, что это Святая Земля и студенты могут свободно ходить по ней в полной безопасности. Тессия также подчеркнула, что будут проведены дисциплинирующие меры, если кто-то обидит студента в неразрешенной дуэли. Хотя я тоже, как и вы, впервые поступаю в Академию за прошедший проведенный, за прошедший проведенный здесь год, я узнала о глубоко внедренной дискриминации магов-ученых студентами, обучающимися на боевых магов, и я не допущу любого вида агрессии, основывающегося на этой дискриминации. Говорила с трибуны Тессия. Толпа немного заволновалась, услышав заявление о трудностях, с которыми можно столкнуться, обучаясь на ученого мага. Начиная с этого года два первых курса студенты будут получать общее образование, как ученые маги, так и боевые. После этого у вас будет возможность сменить свою специализацию, пройдя довольно сложный тест. Из-за этого заявления в толпе студентов образовалось несколько недовольных групп. В то время как Элайджи и я не проходили начальные экзамены для поступления, другие ученики, независимо от происхождения, сдавали проверочный тест на ученого или боевого мага. Чтобы быть ученым магом, нужно было знать только базовые основы магии, ее сбора. Абитуриентам на эту специальность приходилось выполнять письменный экзамен, дабы показать свои умственные способности, и проходить очень простую практическую часть. У боевых магов практический экзамен был гораздо строже, основывающийся на стандартных заклинаниях в зависимости от того, был ли ученик аугментором или заклинателем. Для меня, Тесса и Элайджи, это могло быть проще простого, но для тех, кто совсем недавно пробудился, эти экзамены становились большой проблемой. Высокий парень вышел на сцену и взмахом руки заставил толпу замолчать. Меня зовут Клайв Грейвс, и я вице-президент студенческого совета. В продолжение речи президента, я хочу рассказать о изменениях, вступивших в силу в этом году. Наряду с ассимиляцией и свободой выбора между специальностями, для студентов также не будет ограничений на то, как долго он хочет учиться в академии. Раньше профессора заставляли студентов отучиться 4 года, дабы получить высшее образование, отчего немногие хотели тратить свое время на учебу. Поэтому директриса решила, что для того, чтобы стать выпускником Академии Ксайруса, нужно выполнить список специальных требований и сдать выпускные экзамены. И из-за того, что требования ужесточились, срок обучения для студентов увеличен до 10 лет. Все мы искренне надеемся на то, что вы станете лучшими магами, как учеными, так и войнами. Мы приветствуем здесь, в нашей Академии, всех собравшихся здесь людей, эльфов и гномов. Клайф откланялся и уступил место другому члену Совета. Последняя часть речи не удивила нас, поскольку совсем недавно было объявлено про объединение рас. Неужели эту Академию используют для производства высококлассных магов для будущего завоевания нового континента? Это первенец знаменитой семьи Грейвсов. Постарайся не переходить ему дорогу. Снова шепнул рядом стоящий мальчик. После окончания церемонии все новички были размещены по общежитиям. Уходя из зала, я невольно посмотрел в сторону Тесс, но нигде ее не увидел. Выйдя наружу, я шел по мраморной дорожке, укрытой осенними листьями. Ученики взволнованно общались со своими сверстниками и знакомились с новыми людьми. Идя вглубь кампуса к общежитиям, мы с Элайджи заметили, как мимо проходящие студентки хихикнули нам вслед. «Я чувствую себя таким незначительным рядом с тобой». Плечи Лайджи грустно опустились, и Сильви жалостливо погладила его голову своим хвостом. Но не волнуйся, я и с тобой немного поделись. Подразнивая, сказал я. «Пошел ты!» Он стукнул меня по животу, и мы рассмеялись. Бум! Громкий взрыв удивил нас и других гуляющих рядом студентов. Мы бросились к переполоху в конце мраморной дорожки. «Меня зовут Николас Дрейл. Объявляй дуэль, коротышка, и я покажу тебе свою силу. Или ты струсил?» Ухмыльнулся человек, поправляя значок на груди. «Ты пожалеешь об этом!» Маленький гном, одетый в большую для него форму, достал гигантский топор, и то, как ловко он с ним обращался, говорило нам гораздо больше, чем обычная полоска на галстуке. Когда гном положил руку себе на грудь и начал говорить, оба значка, и у него, и у человека, ярко загорелись. «Я объявляю дуэль между мной, Брозниным Бором, и Николасом Дрейлом!» «Я признаю дуэль!» Два значка ярко засветились и громко пискнули. Значок боевого мага и карманные часы ученого... Значок боевого мага и карманные часы ученого мага являются артефактами для дуэли. Они создают барьеры из маны вокруг пользователя. Когда барьер разрушается, дуэль считается оконченной, и тот, чей барьер остался цел, побеждает. Также артефакты должны перезаряжаться, поэтому новую дуэль можно проводить только через 24 часа после окончания предыдущей. Старшекурсникам-магам запрещалось начинать дуэли с младшими учениками, и именно поэтому человек вынудил карлика самого начать поединок. Человек достал два меча из пространственного кольца, отпрыгнул назад и встал в позицию. «Вперед, гном!» — крикнул Элайджа, болея заброзненно. Изучив двух аугменторов, я заметил, что второкурсник уже перешел на красный этап, а гном все еще был на черном. Интересная будет схватка. «Ха!» Человек взмахнул своими полошами, и они засветились желтым пламенем, а земля под ним задрожала. Мя! Гном подпрыгнул вперед, оттолкнувшись от ближайшего дерева, и ударил по земле топором, заряжая его элементом земли. «Арт, они оба земляные аугменторы!» Возбужденно воскликнул Элайджа, наблюдая за развитием событий. «Дрожь земли!» Крикнул гном, положив руку на наконечник топора, который тускло засветился конденсирующейся маной. «Бум!» Сила удара вынудила человека отскочить еще дальше, хотя он и смог заблокировать атаку мечами. Я увидел, как его лицо скривилось, а руки задрожали. Парень опустил мечи и перебежками двинулся в сторону карлика, который уже занял оборонительную позицию. Двойные мечи скреблись по земле, и в момент удара за мечами последовал земляной след, создавая продолжение лезвий. Неплохо. Меня удивил не карлик, который уже смог овладеть основами земляного элемента, а человек, который, будучи на красном этапе, улучшил владение своим элементом до такой степени. Талантливый. «Разрушение!» Тело карлика засветилось желтым светом, и он топнул ногой по земле, создав небольшую рябь, которая разбила на осколки два земляных лезвия, летящих в него. Сам гном остановил мечи человека своей секирой, но все равно получил небольшие царапины на руке. «Земляной столб!» Змахнув пальцами, человек топнул по земле, и перед ним возникла довольно хрупкая каменная колонна, ударившая карлика в живот. «Ай!» От сокрушительного удара тело гнома подкинуло в воздух, и его щит лопнул, сигнализируя о том, что поединок закончился. Люди, болеющие за человека, радовались, а те, кто переживал за гнома, недоуменно шептались. Элайджи лишь вздохнул и развернулся, чтобы уйти. Но прежде чем пойти за ним, я увидел легкую усмешку на лице человека, когда он вновь наполнил маной оба своих меча. Этот дурак не планировал просто победить в дуэли. Он собирался сделать последний удар — Если я использую свою дальнобойную технику, то это создаст кучу проблем. Но если же я вмешаюсь напрямую, то все обо мне узнают. Черт, и почему Элайджа не видел этого? Если бы он вмешался и произнес заклинание, то это было бы естественно, поскольку он заклинатель. Есть еще один вариант. Прости, Тесс. К нам идет президент студенческого совета! Я намеренно крикнул погромче, отчего человек, выигравший дуэль, вздрогнул. Как я и ожидал, он щелкнул языком и вернул мечи в пространственное кольцо, оглядываясь в поисках президента. Толпа, следящая за поединком, также начала искать Тессию. «Ну и где президент?» Сказал Элайджа, вытягивая шею над головой, чтобы лучше оглядеться. «Упс, наверное, я обознался». Я пожал плечами и уже развернулся, чтобы уйти, когда рука крепко схватила мое плечо. «Ты нарываешься на драку со мной, сопляк!» «Меня схватил человек, выигравший дуэль. Ник или Николь, или как там его?» «Ты что натворил, обломщик?» Зрители были явно разочарованы моим вмешательством. Я убрал руку с плеча и подмигнул. «Я думал, что видел ее. Еще раз прошу прощения». «Да уж, проси». Он плюнул под ноги и развернулся, чтобы уйти. «Знаешь, вот тебе хороший совет». «Если хочешь получить диплом, то лучше не убивать безобидных гномов», — сказал я, а Сильвия плюнула ему в затылок. Он мгновенно обернулся ко мне, держа оба меча наготове. Я почти видел, как его вены выпирали на лбу. Упс. Я не должен был смеяться над ним. Оглянувшись, я заметил, как Элайджа покачал головой, осознавая, что сейчас будет. «Как ты смеешь!» «Тринадцатилетний мальчишка, с мечами слишком большими для его незрелого тела и ярко-красным от злости лицом, был готов порубить меня на кусочки. Я поднял бровь и приготовился остановить его удар, разрушив его мечи. Но как только я был готов произнести заклинание, голос остановил его. Это был голос, который многие студенты услышали совсем недавно. Голос, в который, наверное, влюбился каждый мальчишка». Также это был голос моей давней подруги. «Как ты смеешь!»